Да забросил. Пара узких медных кувшинов, в одном из которых что-то еще оставалось, и лежащий на полу основовский бланк с планом первого уровня, успевший покрыться густым слоем пыли. Саша лег на лежанку и закрыл глаза, и почти сразу же далеко-далеко наверху, за множеством каменных потолков, еле различимо запела флейта. Он стал вспоминать сегодняшний день, но слишком хотелось спать, и, натянув на себя часть тряпья и устроившись так, чтобы ниоткуда не дуло, он уснул. Сначала ему снился Петя и Такин, сидящий на вершине какой-то башни и играющий на длинной камышовой флейте, а потом приснился аббас, переливающемся зеленом халате, который долго объяснял ему, что если нажать одновременно клавиши «Shift», «Control» и «Return», а потом еще дотянуться до клавиши, на которой нарисована указывающая вверх стрелка, и нажать ее тоже, то фигурка, где бы она ни находилась и сколько бы врагов перед ней ни стояло, сделает очень необычную вещь — подпрыгнет вверх, выгнется и в следующий момент... Растворится в небе. Have a nice dose.